Голова 1031. Подавление. Ван Буалан на террасе взмахнул кистью в направлении золотой руки. Тут же послышался оглушительный рокот, а потом перед ним материализовалась девятицветная рука ничуть не меньше той, что сейчас приближалась к ним. Стоило появиться громадине шириной в три тысячи метров, как у практиков в округе загудела голова. У многих против их воли из тела брызнул цвет разных цветов. Все потому, что простым взмахом кисти была призвана рука, таящая в себе девять естественных законов древних планет. Эти естественные законы охватывали божественные способности подавляющего большинства практиков. Вкупе с более высоким рангом планеты, Ван Болы одним движением руки мог не только подавить культивацию практиков, кто был связан с этими естественными законами, но и заставить сдрожать саму их культивацию, а также вытянуть часть силы из их тел. Вот почему из них брызнул свет». В скоплении бушующее пламя Ван Буэлла немало времени потратил на культивацию изучения девяти древних планет, дабы эффективнее использовать их силу и овладеть этой техникой. Благодаря ей ему стало намного выгоднее сражаться не с одним, а множеством противников. В этот момент свечение, ударившее из множества практиков, на глазах у всех устремилось к руке Ван Була. Напитавшись светом, рука увеличилась в размерах до нескольких тысяч метров, она устремилась навстречу опускающейся на террасу в золотой руке хоть выглядело весьма внушительно. Она бледнела на фоне созданной ванбулы руки. От увиденного си Тен поменялся в лице. В этот самый момент обе руки столкнулись. Раздался оглушительный грохот, сотрясший весь летающий корабль. Удар оказался настолько сильным, что по пространству с рокотом начали расходиться волны ряби. На базаре под местом, где столкнулись две руки, одно за другим рушились здания. Многие практики внизу, кашляя кровью, бросились бежать. В радиусе трех километров от эпицентра не осталось ни одного строения. Среди развалина стал состоять только павильон для почетных гостей, на террасе которого стоял Ван Буэл. На нем не царапины, глаза полыхали желанием сражаться. Смотря в небо, он немного попятился, пока не оказался в нескольких сотнях метров от Сэйюнтэна. Тэ, Сэйюнтэн скривился. Его прервал смех Ван Буэлэ. «А это довольно весело!» В следующий миг Ван Буэлэ взмыл воздух. Он двигался настолько быстро, что многие до сих пор думали, что он стоит на террасе, хотя на самом деле это был остаточный образ. В считанные мгновения он добрался до Саюнтена, а потом рубанул пальцем перед собой, с кончика сорвался туман, сгустевшийся в новый облачный палец. Эта необычная и редкая техника была одним из нескольких тузов в рукаве Ван Боула. С нынешней культивацией и благословением древних планет ее сила выходила далеко за пределы средней ступени планеты. Что интересно... До сих пор, за исключением спасения Сыхаяна, он не прибегал к силе Дао-планеты, потому что ему было интересно узнать пределы своих возможностей без Дао-планеты. По этой причине сила Облачного Пальца была непредельной. Сайон Тен поменялся в лице, его зрачки сузились. Восемь защитников Дао на стадии Вечной Звезды уже хотели вмешаться. «Не мешайте!» — прорычал Сайон Тен. «Я сам разберусь!» Он бросился навстречу Ван Бууле... На его пальцы складывались магические пасы. Наконец он холодно произнес Планета! Стоило ему это сказать. Как спорно кожа, носа, глаз, рта и уши вырвалось множество черных нитей. Они буквально источали яд и явно были необычайно остры. С их появлением пространство искривилось и покрылось разломами. В мгновение оками ряды нитей оплелился Юнтена, сформировав вокруг него черный кокон. От него исходила аура древности и планетарные манации. Если присмотреться, то сразу становилось понятно, что это была особая планета. Сайон Тэн, пятый юный господин и наследник семьи Сэ, действительно соединился не с особой планетой, а с древней планетой, которой не удалось стать дао-планетой. Ее естественный закон был непривычный всем водой, огнем, волниями или громом, шелковыми нитями. планета шелка. Редкий естественный закон по меркам бесконечного дао-домена — что служило прямым доказательством могущества и влияния семьи Сэ. При виде черного кокона у Ван Буэлэ странно блеснули глаза. Облачный палец, тем не менее, продолжил атаку и обрушился на кокон. Грохот поднялся просто чудовищный. Черный кокон разрушался слой за слоем, но и облачный палец быстро рассеивался. Когда кокон разбился на 80%, туманный палец полностью исчез. Как только тумана не стало, Сэйон Тенс с недобрым блеском в глазах внезапно произнес путай! Нити расплелись и быстро приняли изначальную форму, после чего устремились к Ван с разных сторон. Эта гигантская сеть заблокировала ему все пути к отступлению. Издали Сэн-Тэн напоминал огромного паука, который пытался поймать Ван Буала в свою паутину. Она состояла из миллиона нитей, причем каждая скрывала в себе пугающую силу. Он наблюдавших за схваткой практиков перехватило дыхание. «Вот это силища! Сила этого естественного закона!» Он достоин звания пятого юного господина семьи сэ! Сэхоэ на террасе пораженно застыл. Могущество Сайентона ничуть его не удивило. Все-таки он был весьма воинственным человеком. Будучи из одной семьи, для него не стало сюрпризом наличие у него древней планеты, ибо у него самого тоже была именно такая планета. И отличие открылось в естественных законах. Кто действительно его поразил, так это Ван Боле. Можно сказать, что Ван Боле прошел долгий путь. На некоторых участках этого пути Сахаян лично становился свидетелем демонстрации силы своего друга. Пусть он догадывался об истинной мощи Ван Буле, произошедшее все равно превзошло все его самые смелые ожидания. Ибо он знал, что Ван Буле показал столь впечатляющий натиск без использования секретной техники запечатывания звёзд дао-планеты. «У него еще девять древних планет», — напомнил себе Сахаян. Ван Буле в небе тем временем улыбнулся. «Становится все интереснее и интереснее». Ван Буэлэ был доволен этим ударом. Встреча с таким странным естественным законом зажгла в нем боевой азарт. Он не стал ни уклоняться, ни убегать. Вместо этого он сделал шаг вперед, Сжал пальцы и с размаха ударил кулаком. Из кулака брызнуло красное свечение. Это был естественный закон одной из древних планет. дао Алой Крови. Во все стороны ударили волны красной энергии и многовековой ауры. Словно сеть атаковал древний кровавый бессмертный. Прогремел взрыв. Сайун Тен во все глаза уставился на противника. Древняя планета! мелькнуло у него в голове. Ван было не собирался останавливаться. Сделав еще один шаг вперед, он вновь нанес размашистый удар. В этот раз кулак окутывал оранжевое свечение, да у оранжевой музыки. Люди на корабле услышали звуки природы, которые расходились во все стороны, словно прибой. Сайунтен вновь поменялся в лице. И снова древняя планета! Из-за спешки ему даже в голову не пришло посмотреть, кто стоял рядом с Сихояном, но сейчас у него в голове всплыло имя восходящей звезды их поколения. Ван Була!